Глава вторая. Из забытья вырвало Женя, Подумалось, что меня бросили на санцепёки, вот и обгорел. Но сразу припомнил длинные тени и багряный закат. А ещё сообразил, что не валяюсь на земле, а сижу будто бы даже в кресле. И прожаривает меня очень уж знакомо. Изнутри. Эпицентр. Эпицентр. Нихонцы столь сильно вклинились на территорию республики, что смогли доставить меня к эпицентру, но как они умудрились продвинуться так далеко от границы? Каким образом перебросили меня немного много ни на полтысячи верст к северу? И самое главное, на кой черт им это вообще понадобилось? Я разлепил глаза, и вопросов сразу поубавилось». Сначала от паладин затем тошнота и резкие отголоски головной боли дали ответ на другой. Тогда ты встал в полный рост, вопрос третий. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? «Я летел в самолете, и возникавшая то и дело в области диафрагмы пустота вовсе не была следствием головокружения после очередного сотрясения мозга. Просто слегка проваливался в воздушные ямы, переделанные для перевозки пассажиров, грузовой аэроплан. Сидели мы в расставленных вдоль бортов креслах, притянутые к тем прочными брезентовыми ремнями с зафиксированными руками и ногами. Кто-то покачивался в отключке». Кто-то бился в беззвучной агонии, словно персонаж немого кино. И таких нас три десятка человек. Все военно-пленные. И самое главное. Впрочем, а самое ли? Прожигавшее мое нутро излучение испускало отнюдь не эпицентр. Я предельно четко ощущал пульсацию. Та, будто смычок неумелого скрипача рвала нервы, секла их неправильным ритмом, пыталась распилить череп, превратить меня в мычащее от боли животное». Нечто подобное я испытывал, когда пытался отбить одной рукой четыре счета, а другой три, но то действие доставляло лишь некий дискомфорт. Здесь же меня буквально выворачивало наизнанку, и соотношение было не три к четырем, а девять к тринадцати. «О да, нас доставили к девятикилометровому источнику сверхэнергии в Джунго!» Самолет двигался не напрямую к аномалии, он облетал ее по широкой дуге, нарезая все сужающуюся и сужающуюся спираль. Я знал это наверняка, поскольку в любой момент времени, несмотря даже на задраенные иллюминаторы, мог указать направление на нее. А стучавшие в моей черепной коробке отголоски энергетической пульсации с каждой секундой становились все отчетливей и сильней». И вроде бы куда более интенсивное излучение мог вынести. Не сгорю, если только в самый центр не закинут. Но этот непривычный ритм буквально сводил с ума и причинял едва ли не физическую боль. Близость источника сверхсилы заставляла резонировать и без того гипертрофированный энергетический узел. Он сокращался и пульсировал. Я ощущал его, как воспаленный внутренний орган. И это было да нельзя мерзко. Меня словно разрывало изнутри. Невольно вспомнилось, что операторы не способны полноценно задействовать сверхспособности вблизи чужих источников до тех пор, пока не адаптируются к особенностям местного излучения. И если я всегда наивно полагал, будто на прошедших инициацию в эпицентре сие правило не распространяется, то теперь сполна оценил всю глубину этого заблуждения. Но корежило не всех. Не корежило ни хонцев. Два из пожаловавших в лагерь для военнопленных офицера приникли к видоискателям, установленных в разных концах салона кинокамер, а по проходу с блокнотом в руках вышагивал тот самый парень, который вырубил меня непонятным воздействием. Он был настроен на частоты излучения источника 9, был синхронизирован с ним и потому никакого дискомфорта не испытывал. Сволочь, я завидовал ему и ненавидел его, ненавидел их всех». Мой энергетический узел резонировал, дрожал и сокращался. Показалось, будто в грудину воткнули скальпель и вскрывали нутро, заодно щедро сыпанув в рану солью. Полоса жжения протянулась от паховой складки до виска. Пульсация незримым молотком крошила череп, и один из ударов оказался слишком силен. Щелк, и что-то хрустнуло, что-то лопнуло. Погас свет, пропали звуки, беспамятство. Второй раз очнулся на снижении. понял это по заложенным ушам. Иллюминаторы к этому времени уже открыли, и когда самолет заложил вираж, удалось разглядеть ленту реки и какие-то выстроенные неподалеку от нее в чистом поле корпуса, одно из которых было выстроено в форме квадрата. По соседству протянулась взлетно-посадочная полоса, на нее наш борт и приземлился. Несколько раз не сильно подпрыгнул, немного еще прокатился и замер точно напротив стоявшего на особицу от огороженной территории ангара. Нихонские офицеры покинули самолет первыми. На смену им пришло отделение пехотинцев под командованием Кривозубого Унтера. Часть бойцов рассредоточилась с винтовками вокруг аэроплана. Остальные поднялись внутрь, принялись отцеплять военнопленных от сидений и выводить их наружу, а кого-то и выносить. Несколько тел они попросту скинули на землю, будто мешки с картошкой, не утруждая себя спуском по крутой лесенке покойников. Четверо погибло, четверо из тридцати. Я едва стоял на ногах. Комбинезон оказался перепачкан, натекший из носа кровью, а энергетический узел так и продолжал резонировать, словно бы мы удалились от источника сверхсилы всего на несколько километров. Хотя почему «словно бы»? Так оно и было. Но зачем? Зачем мы здесь? И что это за место? Стены метров три высотой. Поверху колючие проволоки и фонари. На углах. и у караулки, рядом с воротами, торчали караульные вышки с пулеметами. Внутри периметра высились трехэтажные корпуса, да еще какие-то казармы были возведены чуть в стороне. Немного дальше протянулось длинное здание, сбоку от которого выселось что-то вроде котельной в четыре этажа высотой и с тремя кирпичными трубами. На лагерь для военнопленных этот комплекс нисколько не походил. Офицеру катили на легковом вездеходе. За теми, кто не мог передвигаться самостоятельно, подъехал грузовик. Всех прочих отправили. к воротам своим ходом. Рвануть прочь? Мелькнула такая дурацкая мыслишка. Мелькнула и пропала. Стремление сбежать сейчас разве что на попытку самоубийство потянет. И, скорее всего, попытку неудачную. Догонят и дубинками ребра пересчитают. А убежать? Нет, не выйдет. И с винтовками караульных хватает. И пулеметчики на сторожевых вышках бдят. Да и попробуй, побеги. Пока жалкую сотню метров до ворот прошел, взмок весь. И это пульсация еще. Иду, и будто сам себя на незримую струну насаживаю. Дерьмо какое. Своим ходом на территорию непонятного учреждения зашли ровно 22 человека. С этим ошибки быть не могло, ибо нас сразу выстроили перед дощатым домиком-караулкой и пересчитали, затем повели между корпусами. Я украдкой огляделся и решил, что либо основная территория перегорожена еще и внутренними стенами, либо нас пока что поместили в карантин для вновь прибывших. «У одноэтажного барака, рядом с водонапорной башней, караульные жестами велели раздеваться и начали по пять человек запускать в камеры дезинфекции. Я оказался во второй группе, поэтому заранее знал, чего стоит ожидать. Успел зажмуриться до того, как ударили струи, вонявшей химикатами воды. Рассеченную кожу на затылке немилосердно защипала, и помимо этого разом все свежие ссадины прочувствовал, но одновременно и облегчение испытал, после коровника-то». На выходе вручили штаны и рубаху. Из грубой ткани, не слишком тесные, зато чистые. А вот обуви не выдали, так и погнали дальше босиком. Не покормили и даже не напоили. Заперли всех скопом в какой-то сырой подвал с набросанными на не слишком-то чистый пол циновками». Слязгом захлопнулась дверь, погрузив нас во тьму, и люди начали расползаться по вытянутому помещению. Тут вполне мог уместиться полный взвод, так что места хватило всем. В каменном мешке было душно и влажно, но не стояла та дуряющая жара, которая так изматывала в коровнике. Я бы даже порадовался случившейся вдруг перемене в условиях содержания, когда б не пугающая неопределенность. Оператора во мне не определили. Загребли за компанию с остальными. Но зачем? Зачем перевезли в Джунго к местному источнику сверхсилы? Какой от этого прок нехонцам? Вот какой, а? Я этого не знал. Зато был уверен, что ничего хорошего планы узкоглазых не сулят ни мне, ни моим товарищам по несчастью. И потому дожидаться их притворения в жизнь не собирался. В темноте зазвучали разговоры. Но я не посчитал нужным прислушиваться к ним. Просто смысла не видел. Наверняка никто ничего не знал и знать не мог. Да и в плен все попали примерно в одно время. Рассчитывать услышать свежие новости с фронта не приходилось. Но и к чему тогда время попусту терять? И без того работа непочатый край. Могу и не успеть». Меня передернуло, и я взял себя в руки, очистил голову от страхов и дурных предчувствий, выровнял дыхание и сосредоточил ясновидение на центральном энергетическом узле. Тот больше не казался чем-то однородным и монолитным. Он резонировал под воздействием излучения местного источника сверхсилы, искажался, менял очертания, колебался и, такое впечатление, даже немного смещался». Само по себе это мне ничего дать не могло, но если изучить структуру, а после привести узел к норме, я не сдержался и оскалился. Тогда кто-то очень-очень сильно пожалеет, что привез меня сюда. Может, и не сумею сбежать, зато напоследок хлопну дверью так, что всем чертям в аду тошно станет. Хотя почему не сумею? Еще как сумею!» Но, увы, чем дольше я задействовал ясновидение, тем сильнее раскалывалась голова. Кое-что сумел понять, конечно, только под конец уже откровенно скрипел зубами. Ничего, это ничего, справлюсь. Спал урывками, забывался ненадолго и моментально пробуждался с бешено колотящимся сердцем, когда вдруг пронзали сверхэнергетические помехи или включался свет. Помимо этого, иногда будили чьи-то стоны, изредка крики и плач. И так, раз за разом, вроде бы даже кто-то в дверь колотить пытался, но быстро угомонился. В итоге я замучился ждать, когда наступит рассвет, хоть и прекрасно осознавал, что ничего хорошего он мне не принесет. Он и не принес, кто бы сомневался». Слязгом распахнулась дверь. Что-то коротко рявкнул караульный. И хоть никто не понял ни слова, пленные потянулись на выход. На циновке у входной двери осталось лежать два тела. Ночь пережили не все. Да и среди переживших хватало тех, кого стоило бы немедленно поместить под надзор врачей. Полопавшиеся сосуды в глазах, следы от кровотечения из носа и ушей, неуверенные заторможенные движения, тремор конечностей, одышка, нервная дрожь и даже судороги. Таких едва ли не половина, а остальные лишь чуть краше. Багровые, одутловатые и потные лица были решительно у всех. Я не исключение. Во дворе нам дали напиться, исправить нужду. Вновь не покормили, и даже так несколько человек скрутили приступы рвоты. У меня вода отчасти уняла резь в животе. Но и только, я уже не понимал, кружится голова из-за контузии и сотрясения, близости чужого источника или банального недоедания. Унтер махнул дубинкой, что-то неразборчиво рявкнуло и указал в сторону ворот. Вышли за них, миновали ангар и двинулись по дороге, тянувшиеся через выжженную зноем степь, сзади пристроился вездеход с офицерами, да еще пяток конвоиров шагал по пятам и подгонял нас, будто пастушьи псы стада. Солнце только-только поднималось над горизонтом, но уже было жарко и душно, и к тому же ощутимо прогревало изнутри излучение местного источника». Близость эпицентра сказывалась на мне даже сильнее, но там не было и намека на изматывающую неправильность, которая сейчас заставляла сокращаться и дрожать совокупность сросшихся в единое целое с нервной системой энергетических каналов и узлов. Все то, что и делал оператор оператором. Не тот ритм, иная частота колебаний. Мне здесь было не место. Окутав клубами пыли, колонну обогнал грузовик, в кузове которого сидело четверо наших спутников, из числа тех, кого не удалось привести в сознание по прилету сюда. Я закашлялся и принялся отплевываться, но шага не замедлил. Отстающих поторапливали шагавшие следом конвоиры. Одним доставалось дубинками, других подгоняли штыками. Какой-либо необходимости в этом не было. Судя по веселому гоготу, нихонцы просто развлекались от скуки. Изредка на обочинах попадались полуразложившиеся тела в штанах и рубахах, вроде выданных нам, и мне нисколько не хотелось разделить участь этих бедолаг всего лишь из-за собственной нерасторопности, так что стиснул зубы и шагал, шагал, шагал. С каждой минутой жарило все сильнее, пот тёк ручьем, заливал и жег солью глаза. «Понемногу колонна начала растягиваться, и конвоиры, заставляя нас выдерживать заданный темп, принялись орудовать дубинками и прикладами винтовок всерьез. Лично я пока что еще мог напрячься и ускориться, но предпочел не выделяться, вперед не лез, и держался середины отряда. Кто-то упал и подняться не смог, забился в судорогах, изо рта повалила пена, его добили штыком и за ноги оттянули с дороги, бросили среди пожухлой травы». Лохматый мужик, который бодро топал одним из первых, беспрестанно оглядывался и что-то неразборчиво бормотал себе под нос. Вдруг рванул прочь, бессвязно вопя и размахивая руками. Не попытался сбежать, просто спёкся. Стрелять ему вдогонку не стали, караульные как шагали за нами, так и продолжили идти, но откуда-то сзади донесся рык мощных моторов, и два мотоциклиста промчались по целине, будто бы даже на перегонки, соревнуясь друг с другом. Первый отставил ногу в сторону и зацепил ботинком беглеца, заставил его кубарем покатиться по земле. Второй чуть замедлился, но не остановился и не сошел с мотоцикла, продолжил управлять им одной рукой, вытянул из ножен меч и ударил так, что даже с такого расстояние стало ясно, правки не требуется. Караульные принялись орать и свистеть. Мы потопали дальше. До железнодорожной платформы посреди степи добрались минут через сорок. Оставив в дорожной пыли еще двух человек. «Одного слишком уж отставшего закололи штыками, другой захлебнулся кровью. Так это выглядело со стороны. Шли с востока на запад, оставив солнце за спиной. Но даже так большую часть пути я шагал, уставившись себе под ноги. Стоило лишь посмотреть вперед, сразу начинало печь и ломить глаза. Поэтому и станцию заметил, лишь когда до той осталось не больше сотни метров». Зрелище оказалось, сюрреалистичнее некуда, пронзительно синее безоблачное небо, желтовато-бурая бескрайняя степь, марево раскаленного воздуха над землей и посреди всей этой пустоши железнодорожная станция. Бред? Мираж? Но нет, не мираж. От платформы к источнику сверхсилы уходила прямая, как стрела, узкоколейка. Тут же притулилась странного вида вагонетка, напоминавшая то ли поставленный на рельсы бескрылый самолет, то ли автобус с двумя авиационными двигателями по бокам. Кабину заменял, зарешоченный салон, точнее даже клетка, и в этой клетке уже разместили военнопленных». Пустой грузовик стоял неподалеку. Водители караульные отдали честь офицерам и сразу засуетились техники, стали раскручиваться лопасти пропеллеров. Те загудели и превратились в смазанные круги. Вагонетку начала потряхивать, но с места она так и не сдвинулась. А нас на какое-то время позабыли. Все тут же повалились на землю, задышали тяжело и неровно, будто загнанные лошади. Пока шагали, горячий воздух сушил кожу, а тут я словно в парной очутился. Одежда в миг промокла насквозь, нестерпимо хотелось избавиться от скрипевшего на зубах песка, но во рту стояла сушь почище, чем в пустыне, сплюнуть никак не получалось. И все же, как бы ни было мне сейчас паршиво, следить за происходящим я не забывал, и не я один». «Какого чёрта?» – озадаченно пробормотал подтянутый молодой человек с щегольскими усиками, который всего своего лоска не растерял даже после нескольких дней в лагере для военнопленных. «Я ничего ему не сказал, меня всецело захватили странные приготовления. Техники разом выдернули башмаки из-под колёс вагонетки, и та, стремительно набирая скорость, помчалась прочь. А впереди марево раскалённого воздуха, впереди источник сверхсилы. Кратчайшее расстояние между двумя точками. это прямая, посетила меня воспоминания из гимназической программы и посетила отнюдь неспроста. Именно по прямой к источнику вагонетка сейчас и неслась. и скорость у нее была не 50 км в час, и даже не 70, а много-много больше. Меня аж могильным холодком пробрало». На бешеной скорости отправили в энергетическую аномалию случайных людей, и не по спирали, а напрямик. Что за бред? Тут интенсивность излучения на несколько порядков быстрее подниматься станет, нежели при инициации в эпицентре. А там ведь специально людей отбирают, никого попало хватают. Какой в этом смысл? Вот какой, а? Но поразмыслить над увиденным не вышло, вагонетка умчалась прочь, а следом пришел и наш черед. Короткая передышка подошла к концу, конвоиры заорали и принялись щедро раздавать тумаки дубинками и прикладами винтовок, заставляя подняться на ноги пленных. Тех, кто излишне замешкался, поторапливали тычками штыков. Одного одутловатого дядьку, который так и не смог встать с земли, попросту закололи. Я настолько вымотался, что захлестнувшая душу ярость была какой-то тусклой и невыразительной, будто прогоревшие угли пеплом подернула. Загадал поквитаться, но так, между делом, голова была занята другим. До источника сверхсилы я добегу, и границу его пересеку без особых для себя последствий. Но дальше-то что? Вскроешь же!» И как тогда быть? Зарычали движки мотоциклов. Нихонский унтер указал мечом в сторону источника, после с жутким акцентом прорал «Бегом!» «Караульные выставили перед собой винтовки, слаженно шагнули вперед, и кто-то побежал, за ним потрусили остальные, бросаться на штыки безумцев не нашлось, впереди-то ждет неизвестность, а тут верная и не самая легкая смерть, и потом, вдруг еще улыбнется удача, я-то наперед знал, что не улыбнется, но побежал вместе с товарищами по несчастью, стараясь не вырываться вперед, но и не отставать». Следом неспешно покатили вездеход и грузовик, а парочка мотоциклистов принялась с ревом закладывать резкие зигзаги в самом конце нашего растянувшегося отряда, пугая отстающих и едва не сбивая их с ног. При иных обстоятельствах этот забег никаких неприятных ощущений не доставил бы мне вовсе, сейчас же близость чужого источника сверхсилы едва не сводила с ума. Энергетический узел такое впечатление обрел материальность, на каждом шаге он дергался и сокращался. пульсировал комком воспаленной плоти. «Из-за боли и сжения в районе солнечного сплетения я никак не мог наполнить воздухом легкие. Боль стреляла вверх и вниз. Тело словно разрезали надвое невидимой алмазной струной. Неправильность бившегося в голове ритма доводила до безумия. Энергия пыталась проникнуть в меня и рвала сведенный спазмом входящий канал. Судорожные попытки сосредоточиться на управлении ею ничего не давали. Не тот такт, не те частоты». «Беда!» С каждым шагом я словно насаживал себя на медленно вращающееся сверло. Энергетический узел бился все болезненнее и резче, его едва не вырывало из меня. Я попытался закрыться заземлением и не смог, поэтому и воспользовался техникой маскировки. В краткий миг между шагами переборол назойливую пульсацию в голове, повлиял на внутреннюю энергетику по давным-давно отработанному шаблону. И... Сработала, спазм никуда не делся, но на несколько секунд энергетический узел словно бы начал существовать в едином ритме с излучением здешнего источника сверхсилы, что полностью избавило от рези и сжения в груди. Избавило полностью, но лишь секунд на 10 или 15, на все то время, пока я был способен удерживать технику активной. В общем, ненадолго». А дальше случился откат. Меня скрутила судорога, на ногах устоял едва ли не чудом. Я попытался хватануть разинутым ртом воздух и резко сбавил темп. Ускориться не заставил, даже рёв мотоциклетного движка за спиной. Меч плашмя ударил меж лопаток и повалил на землю. При падении я в кровь ободрал выставленные перед собой предплечья, зато резкая боль помогла очнуться и вновь начать дышать. Поднялся, покачнулся, оглянулся. Приподнявшийся над сидением вездехода Нихонский офицер следил за нами в бинокль. Всё это было точно неспроста, во всём этом был скрыт некий смысл. Не разгадаю его, сдохну. Мотоциклист заложил крутой вираж и вновь покатил ко мне. Я не стал дожидаться нового удара и припустил вдогонку за остальными. Вернулся на свое место в середине растянувшейся вереницы военнопленных. А в голове, в такт чуждому ритму местного источника, билась одна единственная мысль. Зачем это все? Зачем это все? Зачем? Первого из нас зарубили минут через пять. Едва переставлявший ноги паренек в конце колонны согнулся в три погибели остановился и остановился. Я оглянулся на крик, когда его сбил мотоциклист. Новый шлепок мечом не заставил бедолагу двинуться дальше, и следующий удар начисто снес ему голову. До нас долетели восторженные крики нехонцев. «Твари!» Вперед я упорно не смотрел, бежал, уставившись под ноги, но и так глаза беспрестанно слезились. Их словно запекало незримое пламя, а в груди все пульсировало, пульсировало и пульсировало нестерпимая боль. Я выкладывался из последних сил и не понимал, каким чудом продолжают держаться на ногах остальные. Они-то не операторы. Или им-то лишь в плюс. Но нет, зашатался и упал еще один военнопленный. С ним церемониться не стали, зарубили сразу». и следующих двух тоже. А вот дальше мотоциклисты сместились от хвоста колонны, покатили от нее по бокам, и очередного потерявшего сознания бедолагу, рухнувшего на землю прямо передо мной, да так и оставшегося лежать, не убили, а забросили в кузов грузовика. И когда очередной мой товарищ по несчастью закрыл ладонью глаза, зашатался и упал на колени, его тоже не добили, а лишь огрели дубинкой по голове и погрузили в машину». Я не забывал время от времени оглядываться, вот отметил это немаловажное изменение. Упал еще один, затем другой, и вновь вместо казни последовало куда более гуманное обращение. Кожу пекло все сильнее, и все сильнее рвало энергетический узел. До внешней границы источника оставалось рукой подать, и больше уже я не сомневался и не осторожничал. Упал сразу, как только рухнул, едва не пропахавший землю носом парень со шрамом на щеке, какое-то время бежавший бок о бок со мной, Тотчас безумным страхом навалились сомнения, но стиснул зубы, остался лежать, изображая потерю сознания, и не прогадал. Вместо удара мечом или тычка штыком, меня втащили в кузов, пылившего за колонной грузовика. Тот немного проехал и вновь остановился, к нам забросили трех военнопленных, а потом рядом устроили еще одного, из ушей, носа и рта которого текла кровь. И все, остановились». Пару минут, ничего не происходило. Затем грузовик развернулся и покатил прочь от источника сверхсилы. Я рискнул оглядеться и насчитал в кузове девятерых. Со мной десять. Как видно, трое из нас сумели преодолеть внешнюю границу энергетической аномалии. И мне даже думать не хотелось, какими чудовищными отклонениями обернется их инициация в качестве операторов. Где-то позади застучали пулеметы, и мелькнула мысль, что отклонения и девиации – это не то, чего тем стоило бы опасаться. Вот дерьмо. На обратном пути грузовик сделал остановку у железнодорожной платформы. Там забравшийся в кузов рядовой принялся тормошить военнопленных и приводить их в чувство с помощью нашатырного спирта. Очнулись все, за исключением последнего. Тот давно уже перестал сипеть, пытаясь втянуть в себя воздух. «Умер. Нас осталось девять». Что я испытал по этому поводу? Ничего, ровным счетом ничего. В душе все выгорело. Не порадовался даже тому, что на каждого из нас пришлось чуть больше из выданной конвоирами воды. Но усталость усталостью, отупление отуплением, а вернувшуюся к платформе вагонетку с заляпанной кровью клеткой, заменявшей кабину, я разглядывал во все глаза. Что же там такое произошло? И не ждет ли то же самое нас? Пока стояли, к источнику протопала колонна в полсотни молодых нехонцев. В таких же штанах и рубахах, как и у пленных, но в форменных кепи на головах и деревянных сандалиях. Они слаженно поприветствовали наших караульных, а вот важного вида юнцы в военной форме, коих везли в том же направлении на грузовиках и легковых вездеходах, глядели по сторонам с показным высокомерием. «На инициацию отправились», — решил я, и в сердцах пожелал, — «чтоб вы все там сверхрезонанс словили, гады». когда к платформе подъехал вездеход с сопровождавшими нас офицерами. На нем привезли двух из трех забежавших на территорию энергетической аномалии военнопленных. Их в сознание приводить даже не пытались, и к нам не перегрузили, да и по возвращении на базу сразу унесли куда-то на медицинских носилках. И труп из кузова тоже, но остальным прямо во дворе одного из корпусов вручили по миске вареного риса и кружки чая. Рис был слипшимся и с камешками, а чай отличался землистым привкусом, но никто не жаловался, не оставили ни крошки, ни капли. и как-то разом отпустило. Жизнь перестала такой уж беспросветной казаться. Не меня одного отпустило. Остальные тоже расслабились. Так что на особенности психики эффект было не списать. И отходняк после похода в эпицентр таким образом тоже никогда прежде не проявлялся. Начались негромкие разговоры, но пообщаться нам не дали. И прямо в одежде загнали в душевые. На сей раз дезинфицирующим средством вода не воняла. Я еще и напился в волю, дабы какое-то время не зависеть от милости и надсмотрщиков. В мокрой одежде нас отконвоировали в ближайший к воротам корпус, загнали в просторную комнату с железной дверью и крохотным зарешеченным окошком, на полу которой были раскиданы циновки. Лязгнул засов, и молодой подтянутый человек с выливым лицом, выправка которого уже бросилась в глаза ранее, объявил «Меня зовут Родион Перовский». а, -а, -а из бывших. Приятно познакомиться». Буркнул я. Ушел в дальний угол и улегся на циновку. Закрыл глаза. «Да он контуженный!» – подсказал молодой паренек в лагере для военнопленных, живший в одном бараке со мной. «Оно и видно!» – с откровенным раздражением выдал Перовский. «Давайте знакомиться!» я его призыв проигнорировал остальные назвались, разместились на циновках, начали обсуждать события сегодняшнего дня. мне было не до пустой болтовни мне во что бы то ни стало требовалось поскорее снять спазм энергетических каналов снять спазм, восстановить способности к управлению сверхсилой и унести отсюда ноги, а заодно уничтожить всех, кто только попытается меня остановить переполнявшие душу злость и страх в купе с болью в измученном теле и гнетущей близостью источника сверхсилы, До предела осложнили погружение сознания в поверхностный транс, необходимый для полноценной работы с ясновидением. Для начала пришлось заняться обретением внутреннего равновесия. Проще всего оказалось отрешиться от негромкого гомона голосов. Вскоре он сделался однородным фоном, мало чем отличающимся от плеска воды. Куда больше проблем доставили сжение в стертых ступнях и боль многочисленных ушибов. С этим помогло справиться лишь самовнушение, не сказать самообман. Голоса сокамерников сделались журчанием лесного ручья. Циновка под спиной превратилась в поросший травой берег. Натруженные ноги больше не горели, их обжигала ледяная вода, а боль в затылке вызывал не ушиб, а всего лишь попавший под голову острым краем камешек. Но убирать его мне было лень. Все было лень, я просто наслаждался тишиной и спокойствием. Уже начинавшее понемногу становиться привычным фоновое излучение, взбаламутила волна энергетических помех, и я вывалился из транса, вновь в полной мере прочувствовал поутихшие было неприятные ощущения. Это что сейчас было? Забеспокоился жилистый парень с воспаленным шрамом поперек левой щеки. А что такое? Удивился Родион Перовский. Аж проморозило всего, будто кто-то по моей могилке прошелся. Какой-то юнец нервно захихикал, А кряжистый мужик с руками, в кожу которых. намертво въелись пятна машинного масла, посоветовал «Сплюнь». Парень отнесся к совету с неожиданной серьезностью и трижды сплюнул через левое плечо, словно это действительно ему могло сейчас хоть чем-то помочь. Но нет, конечно же, нет, не могло. Я сообразил, что ему удалось уловить сверхэнергетическое воздействие, призванное определить местонахождение всех обитателей этого непонятного места, но не посчитал нужным тратить время на объяснение. Вновь закрыл глаза, вновь представил себя лежащим на берегу лесного ручья. И не просто представил, но заставил мозг поверить в нарисованную воображением картинку, отрешиться от неприглядной действительности. Почти преуспел. Все испортил металлический ляск. Своей неправильностью он разметал спокойствие транса. Я встрепенулся и обнаружил, что это надсмотрщик отодвинул кругляш заслонку дверного глазка и заглянул в камеру из коридора. Разговор как отрезало, но к нам никто не зашел. Стальной кружок вернулся на место. «Да что же это такое? Будто нарочно расслабиться не дают. Но не беда». С каждым разом мысленно переноситься на лесную поляну получалось все проще. И очень быстро я вновь достиг того состояния, когда на первый план вышел дискомфорт, который причиняла близость источника сверхсилы. Фоновое излучение жгло не так уж и сильно, но его неправильность заставляла резонировать и сокращаться энергетический узел. И вот уже это обстоятельство игнорировать не было ровным счетом никакой возможности. Солнце. Солнце – отголоски незнакомой мелодии. Лучи не жгли, а согревали, да и ритм мало-помалу перестал вызывать тошноту. И тогда я погрузился в состояние абсолютного спокойствия. Обманул сознание и немного даже перестарался. Безмятежность сменилась сном. Недолгим, почти сразу разбудили продравшие нервную систему энергетические помехи. Дерьмо! Снова это небрежное поисковое воздействие!» А пару минут спустя очередной лязг заслонки дверного глазка. Лагерь это для военнопленных или нет? Жизнь его обитателей подчинена жесткому распорядку, и с этим ничего не поделать. Придется подстраиваться. В следующий раз растолкали сокамерники. «Просыпайся, контуженный!» – потряс меня за плечо парень с воспаленным рубцом на щеке. «Твоя очередь!» – переход от умиротворенности лесной поляны к беспросветности камеры вызвал вспышку бешенства. «Моя очередь?» – «Да вы издеваетесь?» Но от двери раздался резкий окрик панихонски, и я мигом вскочил с циновки, скрипнул зубами от пронзившей занемевшее тело боли, переборол головокружение и поспешил на выход, не желая получить дубинкой. «Чего там?» Только и успел шепнуть шагавшему из коридора навстречу мужичку-механику. «Опрос», – коротко ответил тот. Разом от сердца отлегло. «Опрос? Это не страшно. Опросы и допросы. Если без пристрастия меня не пугали. А какое тут пристрастие может быть? Тут совсем в другом дело. Совсем-совсем в другом. В кандалы меня не заковывали. Как был, так и повели по коридору». Конвоир спереди, конвоир сзади, оба с дубинками в руках. А у одного на поясе еще и меч. И у дежурного, задержавшегося запереть камеру, тоже меч. Огнестрельного оружия не видно, но оно им и без надобности. Все операторы. На этаже шесть железных дверей. У выхода на лестничную клетку за куток со столом. Проход в боковой коридор перекрыт решеткой. Еще одна распахнута настежь. Сразу за ней пролет в пять ступеней. И крыльцо. Я старался не вертеть головой по сторонам, но и в землю перед собой отнюдь не пялился. Пока шли до соседнего корпуса, постарался запомнить прямую дорогу к воротам, возможные укрытия, караульные вышки и вообще все, что могло пригодиться для побега. Ничего из ряда вон не приметил, но хоть понемногу в голове план лагеря начал складываться, лишним не будет. На входе в соседний корпус замешкался и тут же получил ощутимый тычок дубинкой в спину. Поторопивший меня конвоир что-то резко сказал и и я к своему немалому удивлению понял, что мне приказано пошевеливаться. Следующий тычок направил в комнатушку, и сначала взгляд зацепился за освещенное лучами заходящего солнца окно с вмурованными в каменную стену прутьями решетки. Следом перескочил на человека, дожидавшегося меня за небольшим, сплошь заваленным листами желтоватой бумаги столом. Уроженцем страны восходящего солнца он не был совершенно точно, не слишком походил и на вольно наемного, осунувшиеся и очень худое лицо, покрасневшие глаза, спутанные седые волосы, одежда под стать нашей. Только на выглядывавших из-под стола ногах деревянные сандалии. Небольшая привилегия толмача должно быть так. Усомниться в этих выводах заставил акцент. На курсах нас знакомили еще и с наиболее распространенными акцентами бывших соотечественников, проживавших ныне за рубежом. Так вот, переводчик говорил с интонациями, характерными для переселенцев Джунга. Фамилия, имя, дата и место рождения. Второго стула в комнате не оказалось, пришлось отвечать стоя. Вопросы были стандартными, юлить и выкручиваться не возникло нужды, поэтому я прокачивал личность собеседника, пытался определить его статус. Насколько помнил из статей в научно-популярных журналах, здешний источник располагался в 50-60 километрах к юго-западу от Харабы, а этот город после революции стал центром эмиграции, перебирались туда подданные прекратившей свое существование империи, и в силу политических разногласий с новыми властями, и просто в поисках лучшей жизни. Толмачу было далеко за 40. В джунга он точно переселился в сознательном возрасте, но что его к этому сподвигло, и почему он здесь? здесь». Один из конвоиров прохаживался по коридору, время от времени заглядывая в оставленную открытой дверь. Второй принес миску разваренных овощей и кружку бурого чая, того самого, с землистым привкусом, сунул их мне в руки, едва не расплескав. Я с сомнением глянул на заваленный бумагами стол, где усердно работал кисточкой, записывая мои ответы, переводчик, и поставил глиняные посудины на пол, сам уселся рядом. Никаких приборов не выдали, пришлось есть руками. Овощи оказались безвкусными, дабы не давиться ими, попутно делал маленькие глоточки чая. Переводчик торопить меня не стал и отложил кисточку, принялся разминать пальцы. Я воспользовался моментом и спросил «Уважаемый, а мы где вообще?» Заметил, как сжались в нить узкие губы и поспешил уточнить свой вопрос «Что это за учреждение?» Толмач слегка расслабился и после недолгой паузы все же соизволил ответить. «Они называют это «Отряд 731». «Они?» — ухватился я за формулировку. «А сами вы?» На лице переводчика не дрогнул ни один мускул. Не став ничего отвечать, он возобновил прерванный опрос. На сей раз начал выспрашивать об ощущениях, которые я испытывал во время сегодняшнего забега. Вот тут возникла серьезная опасность угодить в просак, и я припомнил впечатления от своего первого приближения к эпицентру, поделился ими. Ответы толмача такое впечатление вполне удовлетворили, а вот сам он откровенничать оказался не расположен. Проигнорировал один мой вопрос, затем другой, и я не стал на него давить, решил. что толку из этого не выйдет. Еще и самому изворачиваться и юлить пришлось, когда речь зашла о том, доводилось ли когда-либо бывать в Новинске. Моя внутренняя энергетика даже в нынешнем прискорбном состоянии была слишком хорошо развита, вот в итоге решил подстелить соломку на случай более тщательного обследования, сообщив, что жил в Новинске некоторое время и даже пробовался в операторы, но ни в одной из трех попыток так и не сумел приблизиться к эпицентру. Переводчик тут же достал погребенный под бумагами лист с новыми вопросами, которые предназначались для анкетирования операторов. Но я отбрехался как-то, ничем себя не выдал. «За время опроса солнце село, и на улице успело стемнеть. К моему возвращению сокамерники успели вдоволь наговориться и уже угомонились, да и на самого как-то неожиданно резко навалилась усталость, только лег на ценовку и сразу провалился в темный омут забытья. Вроде бы еще успел шум авиационных двигателей разобрать, но могло и пригрезиться». Ночью несколько раз просыпался от колючих касаний, пронзавших все и вся энергетических конструкций. Неизменно некоторое время спустя загорался свет и доносился скрежет отодвигаемой заслонки. Уж не знаю, что именно рассчитывал увидеть надзиратель, но своими обязанностями он не манкировал и на посту не спал. Еще кто-то тихонько поскуливал, а кто-то в голос стонал, но точно во сне. И храп. Утром я проснулся с гудящей головой, ломотой в ногах и сильнейшей сжогой, из-за нее даже не так сильно хотелось есть. Радион Перовский взялся разминаться, к нему присоединилось еще четверо сокамерников. Мужик, с въевшимися в пальцы пятнами машинного масла, предложение заняться утренней гимнастикой отклонил и перевернулся на другой бок. Парень со шрамом на щеке и вовсе на него никак не отреагировал, как сидел, уставившись в одну точку, так и продолжил пялиться неведомо куда. Я остался лежать на циновке, а нервного вида молодой человек беспрестанно вышагивал от стены к стене, испуганно озирался и вздрагивал. Когда в очередной раз камеру пронзила волна энергетических помех, он и вовсе вжался в угол, словно привидение увидел. К слову, сегодня ощутили некую неправильность и остальные, разом замолчали и принялись озадаченно переглядываться». Вчера столь высокой чувствительностью они похвастаться не могли, и об этом стоило бы поразмыслить, но мне было не до того. Я усилием воли вернул себя на лесную полянку и достаточно быстро погрузился в состояние безмятежного равновесия, но только лишь этим на сей раз не ограничился и обратился к ясновидению, сосредоточился на центральном энергетическом узле. Мои прежние попытки прочувствовать его канули в туне, но сейчас он резонировал под воздействием чужого источника сверхсилы, а дополнительно был сведен спазмом и гипертрофирован, потому и без всякого сновидения казался воспаленным внутренним органом, чем-то вроде отбитой почки или заходящегося в аритмии второго сердца. Вот я и представил, будто запустил в грудину призрачную руку и нематериальными пальцами ощупываю подрагивавший там энергетический клубок, дабы интерпретировать получаемые ясновидением образы. Структура узла была удивительно неправильной и запутанной, но мне удалось ухватить ее и запомнить, дабы в следующий раз приступить непосредственно к этому этапу, минуя долгую подготовку. «Соня, вставай!» Меня потрясли за плечо, вырвав из транса, и на контрасте с ускользнувшим состоянием абсолютной безмятежности неприглядная реальность и чуждость фонового излучения ударили, будто между молотом и наковальней оказался. Руки сами собой сжались в кулаки, но я тотчас обуздал вспышку гнева, скривился, поднимаясь с циновки, и покинул камеру вслед за остальными. уповал на завтрак но не дали даже напиться сразу выстроили вдоль стены мы так и стояли с четверть часа потом только от соседнего корпуса подошли два незнакомых офицера. В отличие от скоротечного осмотра в лагере военнопленных, эти изучали нас куда как внимательней. И все это время я чудовищным напряжением силы воли удерживал активной технику маскировки внутренней энергетики. Чуть сознание не потерял. Да еще потом, когда черноволосый надменный коротышка перешел к моему соседу, пришлось давить рвавшие легкие кашель и перебарывать дурноту и головокружение». Как на ногах устоял и ничем себя не выдал, даже не знаю, но обошлось. А вот нервного сокамерника караульные подхватили под руки и уволокли прочь. Нас осталось восемь. «Куда это его?» – негромко спросил парень, с начавшим подживать рубцом на щеке. Ответа он не дождался, никто наверняка ничего не знал, а впустую чесать языком, с риском получить дубинкой, дураков не нашлось. Дальше нас погнали к навесу с инструментом, неподалеку от которого редком стояли неуклюжие на вид ручные тележки, сколоченные из грубо обработанных досок. Языковой барьер проблемой не стал. Тычками, криками и жестами конвоиры предельно доступны и понятно велели катить их к воротам. На каждую приходилось по два человека, и когда Родион Перовский взялся разбивать по парам своих товарищей, хотя какие они ему товарищи, мужик, с въевшимися в ладони пятнами масла, негромко проворчал. Быстро же они под дворянчик легли. «Ничему людей история не учит», – поддакнул я. Мужик поглядел на меня и спросил. «Звать-то тебя как? Не контуженным же, не по-людски это!» «Пётр», – представился я, протягивая руку. «А меня дядей Мишей зови», – сказал мужик, отвечая на рукопожатие. Был он старше меня как минимум вдвое, и на рядового или тем паче мобилизованного новобранца нисколько не походил, так что я воспринял просьбу о таком обращении как должное, и мы взяли одну тележку на двоих, покатили её к воротам». встречу прогнали толпу гражданских – мужчин, женщин, детей. Задаваться вопросом, зачем они здесь, мне как-то совсем не хотелось, но смотрел и запоминал – память у меня хорошая, дайте срок, все припомню. За ворота конвоиры не пошли, сдали на судомика караулки с рук на руки пятерки пехотинцев. Рядовые были вооружены винтовками, ремень унтера оттягивали кобура с пистолетом и ножны короткого меча. И что интересно, лишь он один из всех был в армейских ботинках с обмоткой. остальные носили традиционные для нихонцев сандалии. Мы оставили в стороне взлетно-посадочную полосу и отправились прежним маршрутом в сторону источника сверхсилы». Вчера было не до того, а сегодня я не забывал вертеть головой по сторонам и куда внимательней оглядел примыкавшие к основной территории лагеря казармы. Именно казармы. Они не были обнесены общей оградой с колючей проволокой, и сторожевые вышки там тоже не выселись, зато хватало нихонцев. Раздетые по пояс, те проделывали какие-то упражнения, отрабатывали удары рукопашного боя и просто суетились. Было их много, очень много, натуральный муравейник». От ближайшей спортивной площадки строем побежали юнцы, поджарые и невысокие. Пришлось остановиться и пропустить их. Один вильнул и в прыжке пнул нашу тележку, опрокинул ее, со смехом ускорился и вернулся на свое место. Игру подхватили другие, а следом вознамерились отработать пинки на военнопленных. Но тут уж унтер рявкнул что-то резкое, и нас мигом оставили в покое. «Макаки!» – зло выдохнул дядя Миша. «Как есть, макаки!» Я не стал впустую молоть языком. Поставил опрокинутую тележку на колесо, навалился на ручку, покатил ее дальше. Шли мы по дороге, а не напрямик, по целине. Да и солнце еще толком подняться над горизонтом не успело. Но очень скоро меня пробрал пот. Интенсивность фонового излучения заметно усилилась. Колебания излучения стали отдаваться много резче и злее. Сегодня они казались уже не столь чуждыми. Я самую малость свыкся с ними. Но этого было недостаточно для того, чтобы избавиться от дискомфорта и открыться сверхсиле. Шел, потел, сипел. Вперед упорно не смотрел, и без того заметно припекало глаза. Навстречу попалась автоколонна. Пришлось спешно уводить тележки на обочину. В кузовах грузовиков ехали молодые нехонцы, в таких же рубищах, как у нас, изможденные, но счастливые до невозможности. Караульные поприветствовали их, подняв винтовки. За грузовиками, колонной по четыре человека в ряд, топало еще с полсотни новых операторов императорской армии. «Они все успешно прошли инициацию. Я знал это наверняка. Разве что разом усилившееся ощущение некой неправильности подсказало, что без патологии осложнений дело все же не обошлось. А быть может, мне просто хотелось в это верить. И да, фоновое излучение сегодня забивало ясновидение чуть меньше вчерашнего. Организм постепенно свыкался с близостью чужого источника, приспосабливался к новым условиям». «Пусть я сейчас и не смог бы полноценно оперировать сверхсилой, даже пребывая мои энергетические каналы в полном порядке, но теперь, по крайней мере, сама мысль об этом больше не вызывала дурноту. Тоже немало, если разобраться». Пригнали нас к железнодорожной платформе. Там стояло несколько грузовиков. Солдаты перекладывали в их кузова тела погибших при срыве инициации соискателей. И даже на первый взгляд процент от браковки оказался на порядок выше, нежели у нас. Хотя чего уж греха таить, и был куда меньше, нежели мне того хотелось. Здесь же несколько человек отдраивали зарешоченную кабину вагонетки. На перроне лежали джутовые мешки, все в бурых пятнах. Через дерюгу сочилась красная слизь. Впрочем, не слизь, кровь. Вот мешки со станками и пришлось укладывать на тележки. Еще к платформе стаскали тела военнопленных, погибших во время вчерашнего забега к источнику сверхсилы. Их тоже поручили нашим заботам. Мы уже закончили с погрузкой, когда подъехал офицерский вездеход, и унтер засуетился, будто известное место с кепидаром смазали, велел нам рыть могилку, точнее, могилку нужно было разрыть. Несмотря на крики, пинки и зуботычины, приступили мы к работе без всякого энтузиазма. Ему и так неоткуда было взяться, а тут еще и непонятно, не прикопают ли в этой могилке тебя самого. Впрочем, долго возиться не пришлось, и углубились-то всего на пару штыков, прежде чем заступы начали утыкаться во что-то твердое, и, судя по характерному стуку, деревянное». Откопали мы в итоге ящик два на полметра, сколоченный из досок. Нас тут же отогнали прочь. Открывать его взялись сами нехонцы. Содержимое я не разглядел, но вид, исцарапанный изнутри и перепачканной кровью крышки, заставил заподозрить самое худшее. Открывший гроб рядовой шустро отбежал от могилки, и сразу меня ощутимо продрало помехами какое-то неряшливое воздействие, послышался шорох осыпающегося песка, а потом обитатель гроба рывком сел, серый, одутловатый и, вне всякого сомнения, мертвый». Я узнал его. Это был один из тех, кто прошел инициацию во время вчерашнего забега. Стал оператором вопреки всему. И вот как кончил. Оказался закопан заживо. Превратился в... Нужного слова я подобрать не сумел. Мертвые бельма закатившихся глаз ничего видеть не могли. Голова торчала под каким-то неестественным углом, а изо рта торчал разбухший язык. Но существо выбралось из гроба и выпрямилось, замерло, покачиваясь на краю могилы. И я знал наверняка, им не управляют телекинезом, тут что-то другое, нечто несравнимо более жуткое и опасное. Я попятился к платформе и потянул за собой дядю Мишу, остальные военнопленные попятились за нами, и никто из караульных не велел вернуться обратно, им было сейчас не до нас». Офицер с двумя звездами, от которого и расходились энергетические помехи, хрипло выдохнул, и тут же мертвое тело сначала рухнуло на колени, а потом повалилось ничком. Повинуясь резкому окрику, Унтер обнажил меч, шагнул вперед и едва успел отскочить, когда покойник неуловимым движением выпростал из-под себя руку и едва не сцапал его за лодыжку. Мертвец встал с земли, и его глаза больше не были тусклыми, теперь они словно подсвечивались изнутри и сияние это беспрестанно разгоралось. Захлопали винтовки. Тронутую разложением плоть начали прошивать тяжелые пули. Но ходячего мертвеца это не остановило. Как не сумели остановить его энергетические жгуты, опутавшие руки и ноги. Но вот затормозить они его затормозили. И подскочивший со спины унтер на сей раз не сплоховал. И ударом меча снес голову покойника с плеч. И все. Квази-жизнь мигом оставила покойника. Он рухнул на землю. Несколько не разложением голову убрали в деревянный ящик, а тело, когда караульные согнали нас обратно, пришлось грузить на одну из тележек. «Что за чертовщина тут творится?» – хрипло выдохнул дядя Миша. «Матерь Божья! Спаси и сохрани!» Я не рискнул ответить, приналег на ручку тележки, спеша присоединиться к остальным и поскорее отсюда убраться. Оставшаяся разрытая могилка пугала меня до дрожи в коленях. «На обратном пути мы вдобавок к нашему жуткому грузу собирали разбухшие и вздувшиеся трупы разной степени разложения, оттащенные с дороги на обочину. Распределять их взялся Перовский. Но мне было слишком плохо, чтобы устраивать скандал. Едва на ногах стоял. Да и повода, если честно, достойного не нашлось». Все тележки оказались загружены больше некуда, ни одну порожняком не катили. Еще и возвращаться приходилось на восток. Поднявшееся над горизонтом солнце слепило глаза и заставляло либо щуриться, либо опускать лицо к заваленной полуразложившимися телами тележке. Поначалу у меня от рвотных позывов так и сводило ребра, а некоторых выворачивало наизнанку и не по разу. Думал, местом упокоения погибших станет братская могила. Ожидал даже, что именно нам ее и поручат копать. Но вместо этого пришлось сделать крюк до берега реки. К дощатому мостку военнопленных не подпустили. Трое караульных взяли винтовки на изготовку, а пара назначенных унтером бойцов принялась закатывать на помост тележки и вываливать их жуткое содержимое прямо в воду. Животные! Процедил дядя Миша, но тихо-тихо, чтобы никто кроме меня не услышал. Я молча кивнул. Не стал говорить, что мертвым все равно, а нам мороки меньше. Неправильно это. Так нельзя. По возвращении в лагерь нас повели в корпус с душевыми, и я несколько даже воспрянул духом, радуясь скорой возможности напиться». Вот и расслабился, вот и не сообразил сразу, что загнали в совсем другое помещение с глухими каменными стенами, опомнился только, когда за спиной с металлическим лязгом захлопнулась массивная дверь. Господи, теперь-то что еще?